«Бывает. Не стоит держать женщину, она все равно рано или поздно уйдет. А мужчину подавно, он все равно вернется». Уже привыкла к легким душевным недомоганиям своей сестры Лучана. «Да, мы любим создавать себе проблемы там, где их нет. Особенно, когда любим тех, кто нас нет. Вот и я сижу и думаю, от чего же тогда расстаются даже любящие друг друга? Человек — самое слабое звено в цепочке отношений. Зачастую он гораздо слабее своих чувств» процедила Лучана в трубку и положила сумку на тумбочку, ощущая по нищете положительных эмоций в словах сестры, что разговор затянется. «А чего же не получается любить постоянно?» «От эгоизма. Мы не нужны друг другу так, как нужны сами себе». «А что ты хотел от мужчин?» Достала она из сумочки сигареты, прошла на кухню и села за стол. «Это точно. Они все любят только тех, кто парит им мозг». «Стоит тебе стать ласковой и покладистой, все чувства куда-то испаряются. Все чаще он задерживается на работе, все меньше объятий, все реже секс, потом уезжает на три дня в командировку. Возвращается, и ты ощущаешь по его первому холодному поцелую, что больше он тебя не любит, потому что, скорее всего, мозг его парит уже другая». «Может, покурим?» — предложила Лучана. «Я бы лучше выпила». «Тебе можно, у вас там, небось, уже темно. Небо затянуло, солнце садится. У тебя-то все нормально, Лучана?» «Да, у меня все отлично», — соврала Лучана. «А мне показалось, что не очень». «Тебе показалось», — продолжала врать Лучана, так как уже три месяца жила одна. «Не надоело в этой маске вечного благополучия? Забудь, что ты моя старшая сестра, в первую очередь в тебе же живет женщина». В каждом человеке обязательно живет еще кто-нибудь. Разница только в том, в сердцах или в печенках. Это ты про своего романтика? Как у него дела? У всех романтиков две формы существования. Либо воспоминания, либо мечты. Втянула в себя облако дыма Лучана. Все еще возится со своим романом. Благо, что родители оставили ему в наследство достаточно средств. Часто именно это обстоятельство и не дает людям развиваться дальше. «Выходит, он у тебя недоразвитый?» — жёстко пошутила сестра. «Ну, тебя. Напротив, таланта в нём столько, что не осталось места стимулу. А что-то на нём зациклилась Людей-то много. Людей много. Одного, как всегда, не хватает. Хочется, чтобы и он был счастлив. Женщине, чтобы осчастливить мужчину, достаточно намекнуть ему, что он талантлив. А себя? Как осчастливить себя?» — стряхнула пепел лучана. «Дай закончить». Ему или себе. Мне. Дай мне мысль закончить. Так вот, чтобы осчастливить себя, надо заставить его в это поверить. В то, что я тоже закончила, продолжала иронизировать Лучана, что он талантлив, хотя это одно и то же. Ты считаешь, что пусть, к счастью, женщина лежит через мужчину? Ну, примерно. Это слишком пассивная позиция. Мужчина сам никогда не поймет женщину. Почему? Он не знает, что такое секс без оргазма сломала Лучана сигарету, пытаясь ее затушить. «Здесь я с тобой на сто процентов согласна. В таком случае чего тебе не хватает? Чего ты бесишься?» Крепче сжала трубку Лучана, будто это была рука сестры. «Честно тебе сказать, хочется поменять мужчину?» «Так поменяй. Был бы, поменяла. Вырасти из своего. Где твоя женская мудрость?» «Женская мудрость, мужская, какая разница?» Знаешь, в чем она заключается? Мужчина сказал, мужчина сделал. Женщина подумала и сказала так, чтобы сделал мужчина. Ну, я так и попыталась. Видишь, что из этого вышло? Ты это умеешь, потому что никого не любишь. То, что мне не с кем сегодня спать, еще не значит, что никого не люблю. Тебя же я люблю. Я же вижу, что нравлюсь ему. Но почему тогда он избегает меня? — Посмотрела пристально фортуны на роберта будто от этого зависело увидит он ее или нет. «Ты слишком женственна», — выпустил Роберто изо рта облака белого дыма. «Разве это плохо?» «Нет, неплохо, но у него нет столько мужества». «Так и хочется ему сказать, ради бога, не надо со мной дружить, это не развивает меня как женщину», — взяла в руки салфетку Фортуны и начала загибать ей углы так и сказал бы. Я говорю, я даже кричу только про себя, а он не слышит. Это похоже на то, как я каждый вечер себе говорю, надо вовремя ложиться спать. А постель скрипит мне в ответ. Куда ты торопишься, здесь никого нет. Что, даже мужа нет? Улыбнулся Роберто. С некоторых пор мы с мужем спим раздельно. Хотя зачастую он приползает ко мне. Как не принять, я же добрая. Все еще терзала она салфетку. В жену никогда не грех влюбиться вновь. Все нормализуется сексом. «Я очень хочу влюбиться вновь, только не в мужа». «Зачем тебе? Влюбленные, они же все безумцы и психи». «Вот именно. Надоело думать, хочется просто дурачиться и любить». Бросила измученную бумажку на тарелку. «Быть беззаботно счастливой?» «Да, именно. Ты знаешь, как стать женщине счастливой?» «Вытряхнуть из постели не нужно. А если не вытряхивается?» «Понимаю. Нередко любовь превращается в головную боль. Но ведь существует еще флирт, эта таблеточка от нее. Съела, вроде как отпустила, ненадолго. Есть еще проблема. Я не умею флиртовать». Это ложь. Все умеют, даже я. По молодости я любил в жару окунуться в зеленую прохладу парка, найти пустую скамейку, где, уютно устроив свою задницу, можно было запросто прикинуться деревом, наблюдая за другими, и, заметив среди них хорошенькую женщину, неожиданно спросить ее взглядом, «Девушка, не хотите со мной заняться любовью?» Чтобы тут же получить в ответ, «Да как вы можете?» Спокойно объяснить, что вы можете, еще как можете, и так, и вот так, и вообще у вас, кроме этого, много других достоинств. Если она остановится и одарит улыбкой, то нельзя терять ни минуты. Нужно снова накинуть на себя крону таинственности и начать уже не таким обнаженным вопросом, то есть вернуться к первой части знакомства, которую вы пропустили, но уже вслух. Жарко, можно выпить из ваших губ. Любовь кормится поцелуями — отпела из своего бокала Фортуна. — Не только кормится, но охотится. — Ты только в парках охотился? — В непогоду лучше всего в кафе. Девушки, скучающие в обществе кофе, никогда не прочь пообщаться с незнакомцем. — Здесь я с тобой не соглашусь. Когда девушка пьет кофе в одиночестве, это ожидание, когда водку ожиданий не оправдалось. Понюхала она свой бокал, будто решила удостовериться, что там вино. — Я и говорю, в ожидании меня. — улыбнулся роберта Не скучали? — раздался у него за спиной голос Павла. Он сел за столик в образовавшуюся лакуну молчания, понимая, что речь только что шла о нем, и вдруг остановилась с его появлением. — Нет, роберта рассказывал мне о прелестях охоты. — Какие здесь хорошенькие официантки! Почему они нас не обслуживают? — спросил неожиданно Павел, чувствуя, что вниманием фортуны полностью завладел роберта Павел, я так могу заскучать! — пошутила она. «Будем считать что реакцию положительной или отрицательной?» — спросил Павел. «Женщине необходимо чувствовать себя главной в любом обществе. Если ты хочешь оставить приятное впечатление, ни в коем случае не хвали других в ее присутствии. И не удивляйся после, почему она так ворчлива», — поставил жирную точку на салфетку роберта отодвинув пустую тарелку. «Только в одном случае женщина может стать ворчливой и скрипучей, если относиться к ней как к постели» отжигала Фортуна. Чувствую, разговор опять возвращается в постель. «Может быть, тогда кофе?» — предложил Павел. «Я не против», — поддержал роберта «Я тоже», — согласилась Фортуна, и Павел дал знак официанту. Когда тот ушел с заказом, у роберта зазвонил телефон, он взял в руку трубку. «Хорошо, сейчас буду. Нет, не надо, меня проводят», — положил ее обратно в карман. «Извините, друзья, это по мою душу». «Еще одна деловая встреча. Так что присмотрите за моим кофе», — улыбнулся Роберт и поднялся из-за стола. «Увидимся завтра вечером. Фортуна, очень приятно было с тобой познакомиться. Приходи обязательно завтра на съемки. Увидишь кино изнутри». «Я тебя провожу до машины», — встал вслед за режиссером Павел. «Само собой, мне тебя будет не хватать, но только до машины». Сказали, что ждут на парковке. «Ты знаешь, где это?» — нащупал свою трость роберта «Да, конечно». Павел, придерживая его под руку, повел между столиков к выходу. «Чего ты ждешь? К чему это терпеливое воздержание? Оно никому не идет на пользу, ни мужчинам, ни женщинам. Кто, если не ты, сделает ее счастливой? Хотя у меня был один чокнутый приятель, который не спал со своей женой из жадности. Экономил на белке, ну, ты понимаешь, о чем я. Утверждал, что если его накопить в организме достаточно, то начнут расти новые зубы. Улыбался своей белой малью роберта Ну и что, выросли? Не знаю, но жену он потерял, теперь занялся садоводством, пишет стихи своим огурцам. Остановился он и достал из кармана сигареты. А она хорошенькая. Сейчас ты скажешь, что надо брать? Брать всегда было трудной задачей, особенно если не дают. А если дают? Совсем беда. Отказываться еще труднее. Здесь и вступает шестой закон любви. «Не важно, что ей снится, бери любимую женщину на рассвете, пока она нежная. Иначе вечером придется делить ее обстоятельствами, капризами, еще черт знает с кем». Роберто затянулся и продолжил. «Знаешь, что вас сближает? В ваших четырехкомнатных сердцах две комнаты забиты каким-то хламом, типа воспоминаний, уважения, ностальгии, но есть пара свободных комнат, которые можно занять любовью».